Однажды хозяйка подарила ученой гости три фазаньих пера, как она сказала, волшебных одно оставь себе, а два других отдай знакомым. Пусть вспомнит о них, как только возникнет неразрешимая проблема. Иорданка рассказывает, что перья сослужили добрую службу. При серьезных неприятностях они рассыпались в прах, а положение улучшалось. Иорданка вспоминает, как Ванга рассказывала о Вселенной, призывала рассматривать все, что ее населяет, как единое целое, читать древние книги, в которых все написано, что было, есть и будет. Дочь Болгарии Людмила Травля незрячей женщины, длившаяся много лет подряд, постепенно сошла на нет благодаря усилиям некоторых влиятельных людей Болгарии. Прежде всего, это дочь тогдашнего генсека Тодора Живкова, Людмила. Ее судьба чем-то похожа на судьбу Ванги. В 18-летнем возрасте Людмила попала в автомобильную катастрофу с угрозой летального исхода. Вангелия пришла на помощь, проявив всю силу своего целительского дара. Но, выжив с ее легкой руки, девушка услышала от врачей, что ей грозит пожизненная слепота. Естественно, лечили ее самые высококвалифицированные медики. Но зрение не возвращалось. Точнее, Людмила видела мир, но в перевернутом состоянии. И тогда она с недюжинным упорством и целеустремленностью стала лечить себя сама. Она регулярно выполняла специальные упражнения йоги для глаз, и через несколько месяцев зрение восстановилось. Это было не только физическое, но и душевное воскрешение. Ее кумерами стали Рерихи и Блаватская, представители других восточных учений, философия которых направлена на искоренение зла и воцарение мира во всем мире. А поскольку к этому призывала и наша героиня, Общность мировоззрения сдружила простую крестьянку, не окончившую даже среднюю школу, и изысканную леди, дочь генерального секретаря Компартии. Людмила общалась через приятельницу с ушедшими в иной мир Леонардо да Винчи, Блаватской, другими духовно близкими ей людьми. Она советовалась с и по многим важным вопросам, например, с ее благословения создала уникальную программу каждый год прошедшего века посвящать кому-либо из ушедших гениев. Все население Болгарии от мала до велика должно было изучать наследие того или иного великого человека, призвавшего человечество жить в гармонии со всем сущим, не враждовать, стремиться к всеобщему братству. Пользующаяся большим авторитетом в руководстве страной, высокообразованная Людмила Живкова, была еще и чутким сострадательным человеком Вангу и помогала ей вплоть до самой своей неожиданной смерти. Женщины подолгу беседовали, причем Ванга часто вместе с сестрой посещала и загородную резиденцию Людмилы, и ее дом в Софии. К сожалению, содержание бесед для всех оставалось тайной. Известно лишь, что Ванга говорила Людмила много делала но знала еще больше. И еще вот что интересно, министр культуры Индии Шейла Роул, навещавшая Вангу 21 июня 1981 года, заговорила в числе прочего и о Живковой. И тогда Ванга воскликнула. «Людмила, Людмила, они ее заберут». И как раз вечером того же дня по радио объявили о смерти Людмилы Живковой от инсульта. Это трагическое происшествие до сих пор окутано массой слухов и домыслов, и некоторые считают его замаскированным убийством.